Будет тихо сидеть в Чернигове и радоваться, что обратно в Муром не гонят? «Да, пожалуй, что и так», — согласно покачал головой дед. «А другие братья Мстиславу не подгадят?» «Пока нет. Во-первых, им важно киевское княжение за родом Мономашичей удержать. Во-вторых, у Мстислава за спиной Новгород. Он там с измальства жил. Его новгородцы любят и знают». Когда святополк Изяславич, дружка нашего Славку, хотел в Новгород посадить Амстислава на волынь, новгородцы бучу подняли и не отпустили Мстислава. Поперек воли великого князя пошли, понимаешь, Кирюха? Чего ж тут не понять. С деда, так же, как и с его приятеля, заметно сошел хмель. Выглядел он серьезным и сосредоточенным. Не первый раз уже киевский великий стол новгородскими мечами берется. «Так и Владимир Святой великим князем стал, и Ярослав Мудрый. Так и Мстислав станет. Даже и не мечами новгородскими, а только угроза их», — добавил фёдор. «Не первый раз, это ты верно сказал, но в последний». «В последний?» «Да, Кирюша». «Новгород медленно, но верно, от Киева отходит». Мстислав в Новгороде своего сына Всеволода вместо себя оставил, а тот дурень с новгородцами не ужился. Довел до того, что новгородские бояре к Мономаху с жалобой в Киев приехали, а Мономах с ними сурово поступил. Те из бояр, кто крест на верность целовать отказался, по рубах киевских сгнили. Одного только боярина Ставра жена Забава выручить сумела. «Слыхал я эту сказку». Дед скептически скривил лицо, отчего его и без того страшный шрам стал выглядеть и совсем уж жутко. «Брехня! Не могло такого быть!» «Ну почему же брехня? Могла баба мужиком переодеться? Могла! Могла на скачках выиграть? Могла! Был бы конь резвый!» «Могла, могла!» — согласно закивал дед. «А вот победить в поединке ратника из ближней княжеей дружины, да еще ни одного, не в жизнь!» «Кирюш, бабы разные бывают. А в Новгороде, если не знаешь, суд и бабам поле присуждает. В доспехе и с острым оружием». «Все равно». Дед пристукнул кулаком по столу. «У меня в Ратном тоже одна такая есть. Аленой зовут». «Здорово, слов нет. Однажды корову из навозной ямы за задние ноги вытащила. Из лука бьет. Хоть сейчас в строй ставь. Кулаками машет. Лучше не подходи. на Насмерть уложить может». Однако же в настоящем поединке даже я на одной ноге ее одолею. Воин есть воин, а в ближней дружине великого князя слабаков нет. Но мужа-то она выручила? Да ублажила Мономаха по бабье и весь сказ. Такую лихую бабу любому мужику... Кхм... Дед покосился на Мишку. Лесно. Да, это верно. фёдор мечтательно завел глаза и посветлел лицом видимо, вспомнив что-то приятное. «Лихие бабы они...» Боярин, так же, как только что дед, покосился на мишку и примол. А сказка-то, если помните, сэр Майкл, до третьего тысячелетия дожила. Про Забабу Путятишну, победившую князя Владимира Красносолнышка в конных состязаниях, побившую в поединке несколько дружинников за раз и перепившую на перу самых крутых выпивок. Только вот «Красным солнышком» звали не Владимира Мономаха, а его прадеда, Владимира Святославича Святого, крестившего Русь. Эх, такую легенду лорд Корней опошлил. «Не сходится у тебя, Федька», — прервал Мишкины размышления дед. «То ты говоришь, что новгородцы за Мстислава горой стоять будут то, что против сына его взбунтовались и наказание претерпели. Не сходится» внимательно слушаешь, Кирюха. Я сказал, если не мечами новгородскими, то их угрозой». Ярослав Мудрый тоже с новгородцами разругался, но когда понадобилось, сумел помириться. Мстислав не дурнее прадеда своего. Даст Новгороду какие-нибудь льготы, еще чем-то ублажит. Он в Новгороде почти всю жизнь прожил, знает, чем новгородцев удоволить. Поэтому угроза есть, и никто из князей рисковать не решится». Судьбу святополка окаянного повторять никому не охота. «Тогда опять не сходится!» — гнул свое дед. «По твоим словам, все мирно должно пройти, а ты сам про кровь говорил». «И опять ты меня невнимательно слушал? Стареешь, Кирюша, стареешь!» «Сам больно молодой!» Дед обиженно насупился, но было видно, что не всерьез. «Давай уж, объясняй, Федька Премудрый!» Я согласился с тобой, что кровь будет, но сказал, не сразу. Первая кровь будет привычной. Половцы после смерти Мономаха обязательно воспрянут и нового великого князя на прочность попробуют. Но Мстислав с братьями их быстро в разум приведут, не впервой. Вторая кровь. Боярин Фёдор немного помолчал, барабаня пальцами по столу и что-то прикидывая про себя. Вторая кровь будет чуть позже. Полоцком княжестве. Если уж Мономашичи решатся всю Русь под себя нагибать, то начнут с Полоцка. Эту язву и правда надо с корнем выжигать. Мира у Киева с Полоцком уже никогда не будет. К тому же у Мономашичей своих сыновей взрослых полно, а тут целое княжество освободиться будет куда детишек пристроить. В общем, Кирюха, все полоцкие князья, сколько их там, пятеро что ли, повторят судьбу Всеслава Полоцкого и Глеба Минского, Либо в поле полягут, либо в киевских порубах сгниют. «Хм, сурово мышь лишь, Федор». «Кирюш, ты что, и впрям стариком стал, не понимаешь?» «Да все я понимаю, Федька». Дед досадливо поморщился. «Война рядом с племешом моим пройдет, Славкиным сыном. Не дай бог полоцкие князья его на свою сторону перетянут. Мономашичей-то ему любить не за что». «Ну и как спасать будем Вечка?» «Придумаем. Время еще есть». Дед вопросительно глянул на друга. «Есть ведь Федя?» «Ну, Федор поколебался. Пока с половцами разберутся, пока другие неурядицы утрясут». «Года два, Кирюша. Думаю, что года два у нас есть». «Вот и ладно. Мы с тобой не старые еще два года, бог даст, проживем. А там он и Михайло в силу ходить начнет». «Да в конце-то концов!» — вдруг обозлился дед. «Свой-то уму, Вячеслава, должен быть! Моим же сыновьям почти ровесник!» Жин повидал, при угорском и ляжском королях покрутился, не дитё!» «Злится, лорд Корней, верный признак, не знает, что делать. А что тут сделаешь? Мономашичи старшего сына Ярослава Светополчича не могут во врагах не числить. Найдут повод и кокнут. А себя считает обязанным его защитить». Да и Федор Алексеевич, похоже, так же мыслит. Блин, делай, что должен, и будет то, что будет. Втравимся так, что костей не соберем, цац цацкаца, не станут, прихлопнут, как мух. Взять бы и найти Вячеславу Ярославичу новое княжество, одет дед при нем воевода, а Федор главой Боярской думы. Бред собачий. «Давай дальше, Федя. Чую, что про главную кровь ты еще и не начинал, так?» «Так, Кирюша. А может, по чарочке сначала?» «Наливай». «Михайло, тебе спать не пора ли?» «Деда, мне же через два года шестнадцать будет. Вы как раз про те времена говорите, когда мне службу начинать. Дозволь остаться, Федор Алексеевич». Мишка умоляюще глянул на хозяина дома. «Ну, где я еще такое услышу? Дозволь еще с вами посидеть, я же не мешаю!» «Ну что, Федя, пусть остается?» «Ладно, сиди, слушай, мотай на... <кхм> на... что ты там мотаешь?» «На...» Мишка с трудом сдержал лезущие наружу слово. «На палец мотаю, деда!» «Это ты зря!» — боярин Федор хихикнул и подмигнул деду. «Руки у воина должны быть свободны, на другое место мотать надо!» Там уже не помещается. Мишка все же не удержался. Не дорос еще до ваших статей. Га-га-га. Корней с Федором дружно загоготали, потом с удовольствием опрокинули чарки и принялись закусывать. Ну что за мужики? Только что о смертельных без преувеличения делах говорили, а теперь жут как жеребцы. Привыкли всю жизнь по краю ходить, а в перерывах оттягиваться. Федор, конечно, прибедняется, что не воин. Попробуй столько лет сидеть в глухомане, дань с язычников собирать и живым остаться. Но берет явно не силы. На погосте-то всего десятка-три ратников, и из них половина княжьи, а половина боярская дружина самого Федора. Умен, слов нет, умен. То-то у него деревеньки, и тут есть, и на восточном берегу случай. А семьи нет ни жены, ни детей. Что-то не так, надо бы деда потом выспросить, или мать. Давай, Федюша. «Вещай далее, но помни, тебя будущий сотник слушает и <смех> куда надо, мотает!» «Думаешь, станет сотником?» Федор Алексеевич, испытывающий, оглядел Мишку. «Хватит силушки!» «А куда он денется? Если не станет, пусть на том свете мне на глаза не показывается, выпарю!» «А ты, Михайло, слушай и мотай!» «Тьфу, привязалась! Давай-ка, Федя, еще по одной!» И как вам, сэр Майкл, перспектива стать сотником? Мало. Не знаю почему, не знаю для чего, но мало. Спинным мозгом чую. Больше надо. 5 сотен, 10 100 Здесь это тьмой называется. Не хочу, как дед в майорах, обретаться. Хочу быть корпусным генералом. А владычицей морскую не желаете, сэр? И чтобы золотая рыбка на посылках. Стоп. Откуда это все лезет? То желание командовать десятитысячным корпусом, то, то новое княжество для дедово-племянника. Между прочим, моего двоюродного дядьки. Подсознание что-то пытается подсказать? Или просто дурь? Подождем. Если подспудно вызревает какая-то идея, то со временем вылезет более отчетливо. А если дурь, то забудется. Федор уже, кажется, к самому интересному перешел. Слушайте, сэр, и нотайте». «Блин, да что ж такое-то?» «Когда это все закрутится, я, Кирюша, сказать пока не могу», — Фёдор говорил раздумчиво, тщательно подбирая слова. «И никто пока не может. Мстислав не может, полсотни вот-вот сравняется. Сколько он еще проживет? Как отец до 72?» «Если так, то часть братьев, а может и все, не так, так и так, в мир иную перейдут. Тогда посадить после себя наследником старшего сына у него может получиться». Тут Кирюша время важно, целое поколение, а лучше два, должно вырасти при Мономаховом роду на киевском великокняжеском столе, чтобы казалось, что иначе и быть не может, чтобы иного и помыслить не могли. Если проживет Мстислав еще лет 20 так и будет. Сыновья подрастут, осильнеют. Снова, как нынешние Мономашичи, спина к спине вокруг Киева станут, Мономах еще не царь и Мстислав царем не будет. А вот если Всеволод Мстиславич Новгородский от отца киевский стол примет, тогда будет у нас царь и царство. Единое сильное, способное не только от врагов оборониться, но рубежи раздвинуть. Фёдор Алексеевич помолчал, передвинул туда-сюда по столу чарку, вздохнул и продолжил. «Только не верится мне, Кирюш, в такое благолепие. Так и знай. Проживет Мстислав меньше десяти лет, и не видать нам с тобой тогда спокойной старости». Всеволод Новгородский слаб, против дядьёв не устоит. Я тебе не зря сказал, что Мстислав Мономашич – последний из князей, кто новгородской силой на киевский стол садится. Сам Мономах пришёл в Киев из Переяславля, с границы Дикого Поля, с сильным войском и славой защитника русской земли. Сила и слава, Кирюш, вот ключ от Киева, а не листвичное право и прочие уставы, ряды и уложения. Власть не дают, власть берут. Не доживет, Мстислав, до 60 придет третья кровь, самая большая и страшная. Первым на киевский стол сберется Ярополк Переяславльский. Спросишь, почему? Войско. Войско, которое все время в готовности, которое что ни год, то воюет, которое постоянно пополняется удальцами, не желающими дома сидеть, а готовыми головой рискнуть ради славы и добычи. Надо ли объяснять, что дружины и ополчения других князей против него ничто? Но на всю Русь его силы, конечно, не хватит, и братья начнут дележ земли. Вот тогда-то... Так что, Кирюша, на спокойную старость не рассчитывай. Копи силу, воспитывай вот этих. Федор хлопнул Мишку по плечу так, что тот чуть не слетел с лавки. И молись, чтобы племяш твой Вячеслав Ярославич Клёцкий дожил до того смутного времени, когда возможным станет все».